Глава пятнадцатая. Тейлор Свифт и Джей-Зи. В 2014 году Spotify растет невиданными темпами. Запуск приложения проходит быстро и успешно, но ситуация спорная. В ближайшем будущем бизнес-модель Даниэля Эка переймут звезды масштаба Тейлор Свифт, и одновременно у него появятся новые и могущественные конкуренты. В личной жизни генерального директора Spotify начался новый этап. К началу 2014 года ребёнку Даниэля и Софии уже 6 месяцев. Даниэль часто ездит в Нью-Йорк, но семья в основном живёт в 300-метровой квартире на Биргер-Ярлс-Гаттен, на полпути между площадью Стуреплан и офисом Spotify. Даниэль Эгг теперь меньше играет в настольный футбол и пинг-понг и старается уходить с работы около пяти вечера. чтобы успеть поужинать с семьей. Некоторым кажется, что с этой новой жизнью он постепенно отдаляется от многих коллег по Spotify, с которыми раньше был близок. Это касается и Мартина Лоренсона. Одна хорошая новость сменяет другую. В первые полгода у компании около 70 тысяч новых пользователей в день. Команда роста Алекса Норстрима старается превратить как можно больше новичков в активных слушателей. Ему увеличивают бюджет, чтобы привлекать клиентов с помощью сетевой рекламы. В 2014 году Spotify потратит на онлайн-маркетинг полмиллиарда крон. Дэниэл Эк, как обычно нетерпелив. "Может, потратим побольше?" спрашивает он у одного из коллег в начале года. Расчёт прежний. Пока совокупный доход Spotify от каждого клиента выше, чем стоимость его привлечения, нет никаких причин ограничивать рост. Дэниэл Эк нанимает лучших специалистов и соревнуется с крупнейшими компаниями. Но многие в музыкальной индустрии не хотят, чтобы компания Spotify становилась сильнее всех. Pass the mic. В один из январских вторников 2014 года Персундин находится в Санта-Монике. Директор Universal прибыл в Лос-Анджелес для участия в ежегодной конференции руководителей. Здесь, среди бассейнов и пальм, сотни самых влиятельных лиц холдинга будут обсуждать пути развития отрасли. Утро Персунджин начинает с пробежки по побережью вдоль пирса с колесом обозрения до Venus Beach и обратно. Он живёт в Fairmont Miramar Hotel and Bungalows, здесь же проходит конференция. Он за завтраком встречает легендарных персонажей, певца Нила Даймонда. 80-летнего Куинси Джонса, продюсера первых пластинок Майкла Джексона. Тут и 56-летний Рассел Симмонс, основатель Dev Jam. Он в бейсболке и сером худи, а на шее у него ожерелье из черных деревянных бусин. Продюсера Рика Рубина с длинной седой бородой можно узнать по его камео в клипе «Джей Зи» на песню «99 Problems». На нем синие худи, шорты и матерчатые туфли. Потом, во время круглого стола, он сбросит туфли, и будет сидеть босиком. На генеральном директоре Universal, 53-летнем Люсьене Грэнджи, рубашка и узкие брюки. Недавно журнал Billboard назвал британца вторым по влиятельности лицом в музыкальной индустрии после звездной пары Jay-Z и Бейонсе. Внутри сообщества его статус серьезно повысился после того, как два года назад он успешно приобрел часть EMI, заплатив 1,9 миллиарда долларов. Теперь холдинг имеет права на музыку Битлз, Битч Бойс и Фрэнка Синатры. Десятый номер в списке билборд Джимми Айувин. На нем потертые синие джинсы и кепка козырьком назад. У 60-летнего музыкального магната репутация блестящего созидателя, всегда готового затеять что-нибудь новенькое. Некоторые, впрочем, поговаривают, что он использует музыкантов в качестве манекенов для наушников битс и как живую рекламу для битс-мьюзик. Однако успехи сделали его практически недосягаемым для критики. Важные персоны с именами на бейджах собираются в огромном зале. Пол здесь покрыт узорчатым ковролином, на потолке хрустальные люстры. Parade Junction площадок с микрофонами, круглые столы, обсуждения. Генеральная ассамблея ООН, только в музыкальном мире. Дома в Швеции Персондин Звезда Здесь же он один из многих. Его в основном знают как менеджеры суперзвезды Авичи, Тима Берглинга и давнего сторонника Spotify. Пересунддина сажают за самый дальний стол большого зала. В ходе дискуссии звучит критика в адрес шведского музыкального сервиса. Многие уверены, что нововведение Spotify бесплатное мобильное приложение негативно скажется на продажах iTunes. Прибыльность сети продолжает падать. Музыкальная индустрия снова снижает обороты. Наконец, Персун Дин не выдерживает. Он нажимает кнопку микрофона и начинает речь в защиту Spotify. «Это снова я», — заявляет он, почти невидимый в своем дальнем углу, и с сильным шведским акцентом объясняет, как Spotify привлекает платных клиентов в Швеции и других европейских странах. «Посмотрите на статистику, посмотрите на конверсию с бесплатной версией на премиум». Мы убиваем пиратство, это будущее, и его не остановить. Многие качают головами, воспринимая его выступление как прямую атаку на Apple, главного цифрового дистрибьютора музыкальной индустрии. Во время перерыва Персундин чувствует себя выжатым. Он не уверен, что его поняли правильно. Но его старый друг, англичанин Роб Уэллс, который уже три года живет в Лос-Анджелесе, говорит ему с сильным лондонским акцентом. Это было классно. Молодец, Пер. Меня выгонят, отвечает Швед. Роб Уэллс смеётся и уверяет, что никто его не выгонит. Мы здесь ради дискуссии, объясняет он. На следующий день Роб Уэллс видит, что табличка с именем Перра Сундина перемещена на один из столов рядом со сценой. Заметив это, Швед успокаивается. Позже Роб Уэллс выступит с докладом о будущем индустрии. Андрес Кажет, проиллюстрировав свои слова слайдами, как усредняются показатели продаж iTunes, в то время как компании Spotify, Pandora и Google дают прирост около 80%. По его словам, стриминг, успешно прижившийся в Европе, вскоре широко развернётся и в США. Роб Уэлси и Персундин не ошибаются. Уже в следующем году Spotify и другие компании помогут музыкальной индустрии разбить лёд и снова начать расти. Выиграет от этого и Джимми Айовин. Через год он займет пятую строчку в рейтинге влияния Billboard. В январе 2016 года он разделит третье место с коллегой по битс Трентом Резнером, а также Эдди Кью и Робертом Кондраком из Apple. Но в списке не только американцы. На момент конференции Universal Даниэль Эк занимает 25-ю позицию. В ближайшие 2 года он поднимется сначала на 20-ю, потом на 10-ю строчку, а в начале 2017 -го года Billboard объявит его самой влиятельной персоной индустрии. Out of control. За первое полугодие 2014 -го года у Spotify 11 млн новых слушателей бесплатной версии. 50%-ное увеличение. Прирост настолько интенсивный, что в итоге становится проблемой. Слишком большая доля бесплатных клиентов заставляет руководство начать совершенствовать тонко настроенную бизнес-модель. Даниэль Эк решает надавить на стоп-кран и просит занимающегося расширением компании Джозефа Левика сообщить об этом всей компании. "Давайте пока без новых рынков", говорит он по телефону Акселю Барду Брингиусу, который за 2 года запустил Spotify в 50 странах. Сотрудники собирают на острове Гринде в Стокгольмском архипелаге для внутреннего совещания. В последний год компания оценивала возможности запуска Spotify в России и наняла руководителей в Москве. Но несколько новых законов, в частности тот, который обязывает иностранные компании хранить личные данные пользователей на русских серверах, вызывают серьёзные сомнения. В начале 2014 года, когда Крым становится частью России, Spotify отказывается от проекта. К большому облегчению Мартина Лоренсена, который терпеть не может российский режим. На совещании сотрудники обсуждают запуск на других рынках: в Японии, в Южной Корее, в Юго-Западной Азии и ещё в нескольких европейских странах. Но экспансия приостанавливается. Мы берём паузу, сообщает Джефф Левик по телефону. Бесплатно для клиента не значит бесплатно для компании. Грубо говоря, каждый клиент стоит для Spotify около доллара в месяц. Расходы снизятся, если удастся продавать рекламу, но мобильной рекламной платформы у компании пока нет. Это означает, что миллионы новых пользователей ежемесячно обходятся компании в дополнительные миллионы долларов. Руководители Spotify обуревают сомнения. Их интересует, когда число платных подписчиков начнёт расти с той же скоростью, с какой сейчас растёт приток слушателей бесплатной версии. С особенно жёсткой критикой выступает член совета директоров Бари Маккарти. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как его компания Technology Crossover Ventures стала соучредителем, а Даниэль Эк уже успел промахнуться в своих прогнозах. Американец звонит из Калифорнии и открыто выражает недовольство. Даниэль Эк вынужден принимать меры. Он прерывает запуск в ЮАР, где уже заключён договор с оператором Vodafone. Слишком велик риск, что южноафриканские пользователи будут слушать в основном бесплатную версию, а это только ухудшит показатели. Кроме того, он поручает Густаво Содрострому разработать рекламную платформу, чтобы можно было снизить расходы. Словом, глава Spotify сосредоточен на общем количестве пользователей, обращая особое внимание на конверсию бесплатных пользователей в платёжеспособных подписчиков, которые приносят компании около 90% всех доходов. Весной 2014 года Spotify сообщает, что число платных клиентов достигло 10 миллионов. Это только первый пресс-релиз, потом их будет множество, рассказывающий о росте платной подписки. Представители звукозаписывающих компаний внимательно изучают публикации. Им тоже ни к чему слишком большая доля бесплатных пользователей. Согласно некоторым источникам, Spotify будет иногда занижать общее число клиентов примерно на 10%, чтобы доля платных клиентов казалась больше. В сентябре 2014 года команда Густава Сёдерстрёма запускает мобильную видеорекламу к концу года доходы от рекламы увеличиваются, что несколько разгружает дорогостоящий рост. Положение почти стабилизируется. И тут Даниэля Эко настигает новый кризис. Shake it off. В конце октября 2014 года Тейлор Свифт выпускает альбом 1989. Продюсером выступает Швед Макс Мартин, известный хитмейкер. За неделю Тейлор Свифт продает 1,2 миллиона дисков. Это самый крупный тираж со времен The Eminem Show в 2002 году. Заслуги Spotify в этом успехе нет. В каталоге шведского стримингового сервиса альбом отсутствует. Слушатели видят только список треков, но ни один нельзя прослушать. Рядом предупреждение — исполнитель или представитель исполнителя запретил размещать здесь свою музыку. Мы работаем над этим и надеемся, что вскоре ситуация изменится. Так звучит ответ Spotify на вопрос об альбоме 1989. И ситуация действительно резко меняется. В понедельник, 3 ноября, через неделю после выхода альбома Taylor Swift, требует удалить всю свою остальную музыку из Spotify. Поп-звезда, которая и раньше сравнивала бесплатный доступ с незаконным файлообменом, Больше не желает иметь никаких дел с сервисом. Я считаю, что у искусства должна быть справедливая цена, заявляет она в журнале Time несколько дней спустя. С бойкотом Даниэль Эк сталкивался и раньше. Вспомним уход Боба Дилана в 2009 году. Другие музыканты тоже отказывались от Spotify. В 2013 году Том Йорк солист Radiohead удалил часть своего репертуара. Всё об общем веселье он назвал Spotify, да словно последним отчаянным пуком умирающего трупа. На какое-то время забирали музыку Coldplay и Deadmau5, но бойкот Taylor Swift масштабнее и получает более серьёзный резонанс в СМИ, чем прежние скандалы. За ней стоит лейбл Big Machine Records, принадлежащий Universal Music. Певица, гордость Нешвилла, призывает фанатов переключаться на iTunes. или два других стриминговых сервиса, один из которых Beats Music Джимми Айовина, тоже принадлежащий Apple. На Beats Music и Rhapsody вам надо купить премиум-пакет, чтобы получить доступ к моему альбому. И это заставляет меня думать, что я создала некую ценность, говорит она. Итак, грянул первый пиар-кризис Spotify. Несколько недель спустя Даниэль Эк публикует развёрнутый ответ в блоге компании. Он объясняет, что Spotify, в отличие от бесплатных конкурентов, Пиратов YouTube и SoundCloud платит исполнителям и правообладателям за каждое исполнение трека. Строго говоря, то, что пишет Швед, краткий курс организации стриминговой компании. Артисты получают плату от Spotify за определённый длительный период, а не за каждую покупку альбома или трека. Дэниэл Эк обещает, что по мере роста самого сервиса будут расти и выплаты. Я очень хочу, чтобы артисты понимали одно: Наши интересы полностью совпадают с вашими. Даже если вы не верите, что это наша цель, взгляните на наш бизнес, пишет он. Совершенно невозможно удержаться от шпильки в адрес Apple и Google. Мы не используем музыку для продажи софта или электроники. Даниэль Эк огорчается, когда споры о стриминге превращаются в обсуждение сумм, которые Spotify платит музыкантам. Деньги перечисляются звукозаписывающим компаниям и музыкальным издательствам. А как средства распределяются дальше между исполнителями и авторами, уже не касается Spotify. Общая сумма роялти, которую Spotify выплатила с 2009 по 2014 год, составляет 2 млрд долларов. Эту цифру компания начертала на своём знамени. В феврале 2015 года один из авторов этой аудиокниги приходит в офис, чтобы взять интервью у одного из старейших сотрудников компании, Джонатана Форстера. который занимает пост директора по Скандинавии. Как только речь заходит о Тейлор Свифт, настроение у всех присутствующих явно портится, а Джонатан Форстер несколько раз повторяет всё те же три слова: 2 миллиарда долларов. Э, Билл. Из-за ухода Тейлор Свифт многие исполнители пытаются подправить собственные позиции в стриминговой экономике. Одно из таких предложений приходит Кену Перксу по электронной почте в конце 2014 года. Ты только посмотри на это дерьмо, говорит директор Spotify по контенту, показывая письмо коллеге. И с этими людьми нам приходится иметь дело. Письмо пришло от некоего представителя Jay-Z. Знаменитый бруклинский рэпер предлагает Spotify эксклюзивную лицензию на весь свой каталог за 1 млрд долларов. Цифровой музыкальный рынок становится всё горячее. Эппл купила битс, доктор Дре практически стал долларовым миллиардером, и все от Нила Янга до Джей-Зи ищут как бы подзаработать. Перспективы потерять песни Джей-Зи руководство Spotify не пугает. Аналитики изучили последствия ухода Тейлор-Свифт. За поп-звездой ушло от силы несколько сотен платных подписчиков. По сравнению с общим числом платных клиентов, около 15 миллионов, крохи. поэтому Кен Паркс отвечает на предложение Джей-Зи вежливым отказом. Но звезда вскоре снова напомнит о себе. Holy Grail. В пятницу утром в январе 2015 года происходит стремительное на 60% обрушение курса акции шведско-норвежской IT-компании Aspiro. Причина — предложение, с которым выступил Джей-Зи. Рэпер изменил стратегию. Вместо эксклюзивного лицензирования собственной музыки он намерен приобрести стриминговый сервис и нацелился на Aspira, компанию, которая занимается сервисом Wimp с премиум-версией под названием Tidal. Сорокапятилетний Джей Зи, он же Шон Кори Картер, многого успел с тех пор, как в середине 1990-х основал лейбл Rockefeller Records и дебютировал со студийным альбомом Risen Above Doubt. Теперь его бизнес-империя обширна, От французского чемпиона штампской до баскетбольной команды Бруклин Нетс. Он третий в списке богатейших рэперов в мире. За компанию Aspiro, которая много лет тихонько существовала на Стокгольмской бирже, Jay-Z предлагает 464 млн крон наличными. Норвежский медиахолдинг Schibsted, владеющий семью 15% акций, возражений не имеет. Но несколько мелких учредителей сопротивляются. «Мы рекомендуем нашим участникам отказаться от предложения», — говорит Суна Карлсон. Его ассоциации Аспира Акций Чафт принадлежит менее 10% акций. Шведы какое-то время пытаются сопротивляться стриминговым амбициям Джей-Зи, но американская компания Project Panther Bitco, контролируемая рэпером, не сдается. И уже через неделю сделка завершена. Аспира переименована в Tidal. Family Business. Через пару месяцев Джей-Зи и Бейонсе снимают промышленное здание со стеклянной крышей в Мидтауне для пресс-конференции Тайдл. Мир должен узнать, как звездная пара намерена реорганизовать всю музыкальную индустрию. «Мы собрались, чтобы открыть платформу, которая принадлежит артистам», говорит Ваня Шлёгель, директор по инвестициям компании Джей-Зи «Рок Нейшн». Она рассказывает, что компания Тайдл заключила партнерский договор с телеоператором «Спринт». Сервис стоит 10 долларов в месяц, а для тех, кто предпочитает более качественный звук, чем предлагают другие стриминговые сервисы, вдвое больше. У Tidal есть видео, эксклюзивный контент и возможность слушать музыку оффлайн. Мы восстановим ценность музыки. Более того, мы создадим то, что объединит артистов и фанатов, говорит шлёгель. Далее она представляет учредителя Tidal, который один за другим выходит на сцену. Алиша Кис, произносит она под ликование публики, Уинн Батлер и Реджин Шассан из Аркейд Фаер. Имя Бейонсе также встречено бурными аплодисментами. Перед публикой стоят в ряд 16 учредителей. Их имена известны всем. На сцене Ашер и Риана. Никки Минаж, Мадонна, Джей-Зи, Канью Уэст, Джей Коул, Джек Уайт, дуэт Дафт Панк в шлемах в виде голов роботов, и कंट्री исполнитель Джейсон Олден, который тоже быкатил в Spotify, Келвин Харрис и солист Coldplay Крис Мартин на видеосвязи. Тейлор Свифт отсутствует, но она разрешила доступ ко всему каталогу за исключением нового альбома 1989. Джейзе отмечают, что артисты, стоящие на сцене, стали кумирами благодаря своей любви к музыке. Я думаю, именно это и отличает всех нас от технологических компаний, которые продают рекламу или музыкальную технику, — говорит он. Запуск широко разрекламирован в СМИ. Он становится темой для дискуссий по обе стороны Атлантики. Поп-звезды меняют фото профили в соцсетях на бирюзовый логотип Tidal и пишут твиты о поворотном пункте в музыкальной индустрии с хэштегом Tidal for All. Многие профессионалы полагают, что Tidal может выиграть у Spotify. В этом бизнесе всё зависит от дружеских отношений с большими артистами. Если Tidal привлечёт несколько десятков мировых знаменитостей, остальные подтянутся сами. И снова буря в музыкальной индустрии, и снова состязание со Spotify. Сотрудники офисов в Нью-Йорке и Стокгольме с тревогой следят за запуском Tidal. Нет, в собственном продукте они уверены. Они сами тестировали варианты, позволяющие предоставить слушателям более качественный звук. но это не изменило потребительское поведение. Поэтому путь Тайдл был сочтен бессмысленным. Но Spotify опять вступает в конфликт с титанами музыкального мира. Мартин Лоренсон взбешен и воспринимает бизнес-модель Тайдл как угрозу. Если артисты потребуют, чтобы их сделали с учредителями всех дистрибьюторских компаний, рынок станет иным. Возможно, он станет полностью фрагментированным, как это произошло с кино и телеиндустрией, Положение ухудшает и то, что легенда рока Нил Янк, с которым Даниэль Эк лично знаком, отзывает свою музыку из Spotify, но остаётся на Tidal, объясняя своё решение качеством звука Spotify. Скептики полагают, что Нил Янк просто хочет вывести на рынок собственный продукт Pona Player, предлагающий улучшенное звучание и музыкальные файлы для скачивания. Как и Мартин Лоренсон, Даниэль Эк встревожен развитием событий. Он не верит в стратегию, основанную на отношениях с артистами и эксклюзивности. Едва ли из этого получится нечто масштабное. Он ищет другие пути, которые позволят Spotify стать уникальный. Проект Spotify TV благополучно провалился. Но у Днеля Эка в рукаве кое-что припрятано. Это кое-что поможет выделиться среди конкурентов.